Иван Давыдович, слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только, какой ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно. Он берется к вояж ставит его на стол, раскрывает. Извлекает из него автоклавчик, извякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекций. Феликс наблюдает эти манипуляции, покрываясь испариной. Иван Давыдович, разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже. Тем временем клетчатый, скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой. Клетчатый шепотом «Тихо сидеть!» Феликс с отчаянием. «Слушайте, какого дьявола, Наташа, Пал палч Наташа сидит на диване, уютно поджавши под себя ноги. Она подпиливает пилкой ноготки. Наташа ласково-наставительно. Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать. Все до последнего. Павел Павлович. Да уж, Феликс Александрович, вы уж, пожалуйста, зачем вам лишние неприятности? Феликс, он сломлен дрожащим голосом. Да-да, не надо. «Иван Давыдович, отвечать будете?» «Феликс, да-да, обязательно. Иван Давыдович, о чем вы сговорились с Курдюковым?» Феликс не успевает ответить, да он и не знает, что отвечать. Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков». Он в мокром пальто не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштаники, на ногах мокрые растоптанные тапки. «Ха -ха -ха -ха — с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска. — Взяли, гада? Хорошо, молодцы. Но как же это вы без меня? Непорядок, непорядок, не по уставу. Апеллирую к вам, магистр, не по уставу. Итак, кто ему рассказал про эликсир? Иван Давыдович вскакивая. «Он знает про эликсир?» Наташа тоже подскочив. «То есть как это?» «Павел Павлович». «Что, что, что?» Клечетый. «А что я вам говорил?» Курдюков. «Хе, он не только про эликсир знает. Он мне намекал, что ему и про источник известно. Он мне уже и Крапивкин яр назвал, сукин сын. Все взоры устремляются на Феликса». Феликс бормочет, запинаясь. Ты что, Курдюков?» — Какой еще эликсир? Крапивкин Яр знаю, а эликсир... Какой эликсир? Курдюков наклоняется к нему, уперев руки в боки. — А Крапивкин Яр, значит, знаешь? — Феликс. — Знаю. Кто же его не знает? — Курдюков. — Ладно, ладно. Кто ж его не знает? — А что ты мне про Крапивкин Яр на Миколдовича помнишь? — Феликс. — Про Крапивкин Яр когда? — Курдюков. — А сегодня, в больнице. Вот поправишься, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин яр. У меня глаза на лоб полезли. Откуда? Как узнал? Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить. Ложечку ему, а? Феликс орет в отчаянии. Какую ложечку? Да ты что, опять консервами обожрался? Что ты мелешь? Слышны глухие удары в потолок. Все притихают.